Глава 14. Моя любовь. Я, понимаете ли, страшно далека от событий кластерных миров. Очаровательно улыбнулась ему ледяная белая змея, обнажая ряды тонких клыков, похожих на иглы. Я попала сюда давно, не знаю когда. Предполагалось, что я никогда не выйду, поэтому Какой смысл интересоваться новостями? Плутон прекрасно знал, что за ее очарованием, за ее вежливостью, граничащей с робостью, на самом деле скрыто пламя ярости. Женщина-рептилия, изящно свернувшаяся на холодной земле, была способна разрывать людей на части за считанные секунды. Ее белоснежная чешуя, залитая свежей кровью, наверняка была... Страшно хороша. Плутон надеялся, что однажды ему доведется увидеть это. Многие наверняка предполагали, что он захочет покорить узников Пургаториума, поразить их своей силой, запугать, а если надо, и убить кого-то, чтобы получить авторитет среди остальных. Он мог бы, но такая победа его не привлекала. На примере сообщества он убедился, что власть, основанная на страхе, ни к чему не ведет. Сначала твои подданные склоняют перед тобой колени, а потом бегут с поля боя, то и вовсе на сторону врага. Он умел приспосабливаться ко всему и к природе живых существ тоже. Поэтому, оставив сообщество в прошлом, он собирал новую стаю. Ему больше не нужны были пустые фанатики или продажные наемники. Он рвался вести в бой таких существ, как его нынешняя собеседница, объединившая в себе человеческие измененные черты. «Не страшно, что вы еще не знаете обо мне», — заверил ее Плутон. «Вы услышите достаточно». «А зачем?» Мне достаточно того, что я вижу. Затем, что выпустив вас отсюда, я хотел бы увидеть вас снова. Вы уникальны. Леди Белая Змея закрыла ладонями лицо, словно смущаясь. Флутон сделал вид, что обманут этим. Она что поверила, будто он обманулся. Она чувствовала его силу не хуже, чем он. Ее. Леди Белая Змея наблюдала за ним, оценивала, и он знал, что она поражена. «Даже если я вдруг освобожусь, а это считается невозможным, зачем мне возвращаться к вам? Я всегда была одна. Не хочу показаться грубым, но из-за этого одиночества вы и оказались здесь. Разве вас поймал один человек?» «Нет, меня поймал полицейский отряд, и я сумела уничтожить только половину», — тяжело вздохнула леди Белая Змея. «Но это не мой промах. Тут почти у всех такая история». «На это я и пытаюсь указать. Вы сражаетесь честно. Одни, а на вас нападают с ворой. Я предлагаю это прекратить. Я создам стаю, каких раньше не было». Вы будете охотиться вместе, не подавляя друг друга. Но чем эта охота будет лучше прежней? Тем, какую кровь вы получите, — ответил Плутон. Вы убивали людей? Неплохо, но далеко не предел. Вместе вы справитесь с любым нелюдем и магом. Вы уничтожите всех, кто пленил вас здесь, сожрете их семьи леди Белая Змея захлопала в ладоши, как обрадованный ребенок. «Звучит просто чудесно!» «А будет еще лучше, подумайте об этом, ведь уже сегодня вы будете на свободе!» «Сегодня?» — поразилась она. «Но ведь завеса все еще держится!» «Сегодня, верьте мне!» Таким и был его план. Плутон прекрасно осознавал, что на полное разрушение всех уровней защиты Пургатуриума уйдет немало времени. Может быть, годы, а это слишком долго. Но зачем тратить столько времени и сил, разбирая сплошную каменную стену, если можно пробить в ней лаз? На это он и собирался направить все свои силы. Из-за хаотичной магии Пургатуриума Здесь нельзя было создать постоянный портал, даже маленький. Но можно было время от времени открывать двери, отправляя узников по одному в случайные кластерные миры. Плутон и сам не брался сказать, где они окажутся. Но какая разница? В прагаториуме были собраны только сильнейшие монстры, которых не смогли казнить, они бы справились с чем угодно. Чувствуя, что пространство вот-вот поддастся и путь будет открыт, Плутон выбирал тех заключенных, которых хотел выпустить. Перед освобождением он говорил с каждым из них, вот как сейчас с Леди Белой Змеей. Он объяснял им, кто он такой, на что способен и почему они должны вернуться к нему. Это и было основой его новой армии, их добровольное решение. Они были достаточно умны и сильны, чтобы выяснить, когда он покинет Пургаториум и куда направиться. Он узнал, что не все они вернутся к нему. Но каждый из тех, кто вернется, будет стоить целого отряда. Леди Белая Змея упал зла, оставив его. Плутон больше не был глиняным колоссом. Такое тело требовало слишком много энергии и привлекало к нему внимание которая теперь стало ненужным. Поэтому он вернул себе облик человека и укрылся в одном из полуразрушенных домов. Со стороны могло показаться, что он ничего не делает. Однако он не прекращал искать слабые места в границе Пургатториума, и заключенные чувствовали это. долгое его одиночество не продлилось. К нему подошел воин, массивный кобальт, Высокий для своего вида, но значительно уступающий в росте человеческому телу Плутона. Раз он попал в пругаториум значит, отличался силой, доступной только элите этого невзрачного вида, магией, способной пронизывать горы. Хотя какое это теперь имеет значение, если он мертв? «Не самое удачное тело», — заметил Плутон. «Ты сам сказал брать слабейших, потому что сильные тебе понадобятся», — напомнила Асирис. «Цени мою жертву, а не издевайся тут. Хотя для этого мира нормальное тело в любую нору пролезет». «Ты можешь остаться в нем и больше никого не убивать». «Могу, но это же скучно». Плутона несколько раздражали его развлечения. Что, если этот кобальт с готовностью перешел бы на их сторону? Что, если его сила однажды стала бы бесценной для них? Впрочем, говорить об этом Осирису было бесполезно. Среди всех братьев и сестер он был единственным, с кем Плутон не готов был ссориться. Особенно теперь, когда в мире их осталось всего четверо, и то, если вернется Веовис. «Ты так медленно переправляешь их через границу!» — пожаловался Осирис. «Сколько еще мы будем здесь торчать? Это скучный мир!» «Ты сам только что признал, что развлекаешься охотой!» «Так себе развлечение! Только потому, что других нет! Мне нужно нечто большее!» «Ты получишь это, когда мы выберемся!» — заверил его Плутон. «И это возвращает нас к вопросу, на который ты не ответил!» — Когда? Скольких тебе нужно вызволить отсюда, чтобы ты унялся? — Это связано. Не с ними. Чтобы стая, которую я собрал, стала настоящей и могла охотиться так, как я хочу, огненный король должен быть уничтожен. Все закончится здесь, в Пургаториуме. Асирис удивленно присвистнул. — Ничего себе ты замахнулся! — Иначе нельзя. — Он разрушил то, что построила Аурика, а она собрала для нас целую армию. сброд а не армия. И тем не менее они были сильны. Огненный король показал, что он сильнее. Я могу стерпеть то, что он истребил солдата Уики, но мою стаю он не тронет. Если он так же упрям, как его предшественник, то он тебя в покое не оставит. «Поэтому я и жду его», — кивнул Плутон. «Ты так надеешься на Аурику и тот план с девочкой?» «С невестой огненного короля было бы неплохо, если бы получилось. Хорошо даже. Это значительно упростило бы нашу задачу. Но я сомневаюсь, что даже если Аурика убьет ее, это погубит огненного короля». Он живет ради нее, но не только ради нее. Мы недооценили его и заплатили за это жизнями братьев. Есть и другой план, который не связан с Орикой, но связан с Пургаториумом. «Серьезно?» — оживился Осирис. «А почему я не знаю?» «Потому что тебе и не положено знать». «Эй!» — однако на этот раз Платон был неумолим. «Все так, как и должно быть». Чем сложнее план, тем меньше у него хранителей. Ты скоро сам все увидишь. Последняя ловушка, подготовленная для огненного короля, уже открыта. И он, насколько мне известно, в нее вступил. Скоро она захлопнется, и Пургаториум станет подходящей могилой для того, в ком течет кровь предателя. Вот тогда ты поймешь, как создаются лучшие из планов. Тревогу объявили по всему медицинскому корпусу. В коридорах были установлены не только осветительные и наблюдательные сферы. Здесь оказалось немало артефактов для оповещения. Теперь из них звучал ровный голос кого-то из мага Весентия. В небесных горах объявлен повышенный уровень тревоги. На территории кластерного мира находится король зомби, уже заразивший нескольких пациентов. По межкластерным законам это преступление, и мы просим совершившего его немедленно сдаться. Это станет смягчающим обстоятельством на суде». Цезарь лишь криво усмехнулся. «Сдастся этот урод? Конечно. Если он начал нападать, значит, за этим и пришел». Короли-зомби были редким и очень умным видом. Они не знали голода, мучившего их примитивных сородичей. Они были осилены и бессмертны. Это дарило им право строить жизнь по собственным желаниям. Следовательно, король зомби, оказавшийся в небесных горах, не мог никого заразить случайно. Он наверняка контролировал свои способности идеально. «Нет, он послан сюда, чтобы заражать», — Цезарь не сомневался что это тот самый король зомби, которого уже давно наняло сообщество. Теперь его прислали сюда. Зачем? Понятно. Когда стало ясно, что план с эпидемией в кластерных мирах провалится, Аурика карнаш решила извлечь из него хоть какую-то пользу. Она знала, что в мире, предназначенном для карантина, соберутся лучшие врачи клана Эссентия. А если повезет, то и сам Карада. Она хотела убить их лишить великие кланы талантливых медиков, отомстить за свое поражение. Правда, странно, что король зомби пошел на такое. Раньше он вел себя благоразумней. Он убегал, когда опасность возрастала. Он не собирался жертвовать собой ради аурики и компании. Оказавшись в небесных горах, он не мог не знать, что порталы тут перекрыты, и он в ловушке. Почему он обнаружил себя? Или он не хотел, его просто раскрыли? Этого Цезарь пока не знал наверняка. Предупреждение он услышал вместе со всеми остальными. Его мысли мгновенно устремились к вредике. Не ранена ли она? Если короля зомби обнаружили близнецы, не напал ли он на нее? Цезарь, может, и решил наказать ее холодом и равнодушием, но мысль о том, что она пострадает, приводила его в ужас, которого он прежде не знал. Голос мага Эссентия продолжал звучать из скрытых динамиков. Помните, что порталы перекрыты. Пожалуйста, не собирайтесь возле них. Система блокировки устроена так, что теперь они могут быть открыты только снаружи. Собираясь в толпу, вы увеличиваете риск заражения. Рекомендуем вам отправиться в палаты и запереть двери до прибытия помощи. Помощь уже в пути. Сохраняйте спокойствие. Что ж, идея была не самая плохая. Если палаты будут заперты, даже те, кто уже заражен, не смогут стать серьезной угрозой. Цезер не сомневался, что в небесных горах есть единая система магического управления. Как только пациенты окажутся в палатах, двери будут заблокированы точно так же, как и порталы. Он не собирался идти к себе. И не только потому, что для него, воина, это смиренное ожидание было бы унизительным. Ему нужно было найти Эвридику. Срочно. Хотя бы увидеть, что она жива. А там уж пусть снова косится на него с высокомерным презрением. Плевать, лишь бы с ней ничего не случилось. Ему нужно было оказаться рядом с ней и защитить ее. Но Элоиза ветры этого, конечно же, не понимала. Когда зазвучала тревога, они как раз прогуливались по коридору. Это уже вошло в привычку. Веселая болтовня Элоизы и ее влюбленный взгляд исцеляли самооценку Цезаря, оцарапанную первым на его памяти отказом. Он не воспринимал ее всерьез, просто рядом с ней ему было легче. Теперь же она превратилась в помеху. Когда он инстинктивно подался вперед, чтобы бежать к главному корпусу и искать Эвридику, она обхватила обеими руками его руку, прижалась к нему, как запуганный зверек. «Не бросай меня», — прошептала Элоиза, — «пожалуйста». Он и вправду не мог ее бросить. Он сам внушил ей симпатию, заставил поверить, что она что-то для него значит. И Лоиза была не виновата в том, что, глядя на нее такую красивую, ласковую, почти совершенную, он не мог уже ее желать, потому что она была не похожа на ту, другую. Поэтому Цезарь должен был убедиться, что она в безопасности, прежде чем искать Эвредику. Он осторожно отстранил от себя и Лоизу и обнял ее за талию, увлекая за собой. «Пойдем, я провожу тебя в палату». «А как же ты?» — поразилась она. «Я охраняю это место. Забыла. Я не могу остаться с тобой». «Только поэтому? Или потому, что здесь нет очаровательных близняшек?» Не стоило удивляться тому, что она заметила. Филоиза не была дурой. Однако стыда Цезарь все равно не чувствовал. Его ведь никто не спрашивал, хочет он влюбиться или нет. В чем его вина? — Идем, нужно спешить, — только и сказал он. Она не стала возражать, но по ее глазам можно было понять очень многое. Больница не была охвачена хаосом, и в этом определенно чувствовалась заслуга врачей. Они не разбежались по укрытиям, они помогали пациентам, направляли их. Но откуда-то снизу, с этажей выходящих к озеру, уже слышался протяжный вой, который ни с чем не спутаешь. Теперь Цезер не сомневался в том, что случилось с пропавшими целителями и пациентами. Король зомби обратил их, но заставил затаиться. Похоже, он готовился к масштабному нападению, которое вряд ли должно было произойти сегодня. Однако его планам помешали и сориентировался он довольно быстро. Его порождения заражали других, увеличивая его охотничий отряд. Король зомби не только обращал не людей, он подчинял их, превращая в марионеток. Узкие коридоры, залы без окон. Больница небесных гор отлично ему подходила. Тут некуда было бежать. Его воины были лишены собственной воли. Они не боялись смерти. Поэтому... Без страха бросались на любых противников, а те, в свою очередь, не спешили убивать их. Медики Эссентия знали, что обращение можно исцелить, если ввести зараженным вакцину в первые сутки после укуса. Но для вакцины как раз нужна была кровь короля зомби, и непонятно, где он затаился. Цезарь был воином, ему хотелось не наблюдать, а действовать поэтому он спешил, бежал по коридорам первым, увлекая за собой Лоизу. А она едва успевала за ним. «Подожди!» — крикнула она, задыхаясь. «Не так быстро! Я сейчас упаду!» «У нас нет на это времени!» — жестко отозвался Цезарь. Он знал, что она справится. Даже если ей сейчас тяжело, он бы пожалел ее, если бы любил, но он не любил. Цезарь понимал, что она ничего плохого не сделала. И все же сейчас она была препятствием. Своей медлительностью она словно нарочно отдаляла его от Тевредики. Добравшись до ее палаты, Цезарь, наконец, смог вздохнуть с облегчением. «Все, давай туда, а я пошел». Но Элоиза не спешила входить. Она стояла, держась за стену, и пыталась прийти в себя. Она дышала тяжело и хрипло ее фарфоровая кожа покраснела, глаза были полуприкрыты. «Кажется, я сейчас потеряю сознание», — прошептала она. «Неудачный момент. Уж извини, что я не такая крепкая, как ты или это твоя». осторожнее с выбором слов», — холодно посоветовал Цезарь. «Да пошел ты! Просто доведи меня до кровати, и можешь бежать к ней». Ему не хотелось тратить на это время, однако возразить он не мог, потому что видел, сама она просто не дойдет. Цезарю пришлось подставить ей плечо и вместе с ней войти в темную палату. Он ожидал, что это задержит его на минуту, но не больше. Он был так раздражен, что даже не потрудился проверить энергию комнаты, в которую они входили. Он не ожидал подвоха и тут же заплатил за свою ошибку. Он даже не успел включить свет когда несколько парней человечески сильных рук схватили его и потащили из прихожей в комнату. В следующую секунду Цезарь почувствовал, как в него впиваются зубы, тупые и острые. Они остались такими, какими были у этих не людей до перевоплощения. Он получил рваные раны плеча, руки, шеи и запястья, прежде чем успел отшвырнуть их от себя. Цезарь не сомневался, что заражен. Однако это не пугало его, а злило. Ему нужно было только расправиться с ними, а потом забрать Илоизу, которой, скорее всего, тоже досталась и бежать вместе с ней к целителям. Пусть они решают, как быть. Побег не должен быть сложным. Вряд ли здесь много зомби. С чего им собираться в ничем не примечательной палате? Но вспыхнул свет, и Цезарь увидел, как сильно он ошибался. Зомби заполняли комнату. Их здесь собралось так много, что за ними было не видно стены. Они скалили на колдуна окровавленные зубы и клыки, однако нападать больше не спешили. Это противоречило их инстинктам, и лишь одна причина могла заставить целую свору вести себя так. Цезарь, раньше ни о чем не догадывавшийся, Наконец начал понимать, что к чему. Он обернулся к двери, где оставил Элоизу, и увидел именно то, что я ожидал увидеть. Она перевоплощалась. Но не из-за заражения. На ней не было и капли крови. Нет. Она, как и все короли-зомби, просто умела прятать свою истинную внешность, которая привлекла бы к ней слишком много внимания. Но теперь больше... Не было нужды скрываться. Усталость, которую она изображала в коридоре, как рукой сняло. Илоиза стояла ровно, гордо расправив плечи. Она уже не задыхалась. Она вообще не дышала. Ее кожа побледнела, и эта бледность не была аристократичной. Она была трупной. Ее золотые волосы почернели, а глаза налились кровью. Однако все это были лишь внешние перемены. Цезарь не сомневался, что для Элоизы они были маскировкой и никак не влияли ни на ее разум, ни на способности. Вот значит как. Он почему-то был убежден, что король-зомби — это мужчина. Цезарь чувствовал, как яд этих тварей смешивается с его кровью. Его зараженные раны пульсировали болью, которая волнами расходилась по телу, и оборачивалась слабостью. Он был магом высшей ветви клана Инанис, и это замедляло перевоплощение. Но не спасало его. Яда было слишком много. И Лаиза, долго изучавшая его, отлично знала, что делает. Он заставил пламя вспыхнуть на своей коже. Оно прижгло раны и вынудило мертвецов отпрянуть от него. Разбегаться они не собирались, Они сами уже ничего не решали, а Элоиза продолжала заслонять собой дверь. «Осторожней с выбором заклинаний», — посоветовала она. «С чего это? Чтобы тебя не обжечь, киса?» «Чтобы не обжечь всех остальных. Тебе ведь уже не очень хорошо, правда?» «А станет только хуже. Ты уверен, что ты способен в таком состоянии контролировать...» «Магия огня. Я вот думаю, что вряд ли. Разгорится пожар. А ты знаешь, что такое пожар в заблокированном здании? Киса!» Она откровенно издевалась над ним. А Цезарю приходилось терпеть, потому что она была права. Многие пациенты уже спрятались, двери заблокированы. Если гора вспыхнет изнутри, они все погибнут. Одно лишь это усложняло ему задачу, но ну, была и еще одна проблема. Даже боль и злость не позволяли Цезарю забыть, что существа, напавшие на него, не виноваты в том, что делают. Скорее всего, многих из них Илоиза обратила сегодня, если не всех. Значит, их еще можно спасти, так что он не мог сжечь их или разрубить на части. И Лоиза все это прекрасно знала. Она наблюдала за ним с нескрываемым любопытством. «Ну и что же ты будешь делать теперь?» «То, что и должен. Убью тебя». Да, он не мог использовать огонь. Но он ведь и не был простым огненным магом. Он был одним из наследников клана Инанис, и он собирался показать ей это. Цезарь заключил ближайших к нему зомби в ледяные глыбы. Это должно было удержать их, не убивая. Теперь ему нужно было добраться до Илоизы, и уж ее-то он щадить не собирался. Но она не забывала, с кем сражается. Она двигалась так быстро, что казалась миражом. Он даже не успел дотронуться до нее, когда она исчезла. Ослабленный ядом, Цезарь не успел увидеть, куда она делась. Он растерянно оглянулся по сторонам, но это оказалось не нужно. Она снова была рядом. Он почувствовал, как ее зубы, не слишком острые, но крепкие, как металл, смыкаются на нем. Она впилась в ту часть шеи, что переходит в плечо. И Лоиза кусала не как вампир. Зомби рвали своих врагов, как бешеные псы. Вот и она отскочила от него лишь лоскутом кожи и частью мышц. Цезарь зажал рану рукой, но это едва ли могло остановить кровь. Ему пришлось призвать огонь, и комнату наполнил запах обожженной плоти. Теперь яда в его крови было еще больше. Он не знал, сколько сможет сохранять собственное сознание, не то что сражаться. Цезарь не мог понять, как он такое допустил, почему не распознал истинную природу Элоизы раньше, Хотя, чему тут удивляться? Все знали, что королям зомби несложно скрыть свою сущность. Их магия была магией крови, а не энергии Милый, ты даже не представляешь, сколько я ждала этого! — проворковала она ему на ухо. Цезарь попытался пробить ее острым осколком льда, но Илоиза мгновенно отскочила от него и рассмеялась. — Неплохо, но зря. Теперь ты точно будешь моим. Мне нужно только подождать. В этом она была удручающе права. Цезарь чувствовал, как яд расползается по его телу, поражая мышцы. Магия боролась с ним, а преодолеть не могла. Чудо, что он пока на ногах. — А ведь я пришла из-за тебя, моя любовь, — задумчиво добавила Элоиза. — Думаю, тебе будет приятно узнать это. — Близнецы уничтожат тебя, — «Да, в этом я даже не сомневаюсь, поэтому я не буду встречаться с ними. Как только ты перевоплотишься, я заберу тебя и уйду. Вот и все, что мне нужно». «Почему?» Она была не обязана ему объяснять, но его агония веселила Элоизу. Она наслаждалась победой над таким гордым существом. Ради этого она готова была даже дать ответы, чтобы он понял, как давно был обречен. Илоиза Витре была королем зомби второго поколения. Легенда гласила, что первыми королями стала небольшая группа колдунов, получивших этот дар через черную магию. А дальше все пошло от них. Новыми королями зомби становились те, что умудрялись сожрать головной мозг своих предшественников. Такое случалось крайне редко, поэтому их вид так и не стал многочисленным. Но Илоизе ветре повезло. Благодаря ее удивительной красоте, один из королей зомби обратил ее и сделал своей любовницей. Ее разум был подавлен, от ее воли не осталось и следа, и она не могла даже подумать о сопротивлении. Все сделали за нее. Ее хозяина убили охотники, жаждавшие забрать его силу. Когда они получили свою долю и ушли, К мертвому телу подползла она, окончательно потерявшая разум и поддавшаяся голоду. В тот день она была простым животным, которому случайно достался крошечный кусочек зараженного мозга. Но и лейзи этого хватило, ее человеческий разум восстановился, и это был блестящий разум достаточной для того, чтобы она быстро завоевала уважение во времена, когда уважение к женщинам было редкостью. Она с содроганием вспоминала годы, когда она была кортизанкой. Ее переполняла ненависть. И Лоиза решила позволить именно этой ненависти питать свое будущее. Она не хотела использовать свою красоту. Она положилась на грубую силу. Она стала наемницей, готовой взяться за любое задание. Она без жалости убивала даже тех, кого другие убивать отказывались. И это принесло ей известность в определенных кругах. О ее жестокости говорили содроганием, и не было еще такого задания, которое она не выполнила бы. Поэтому ее и наняло сообщество освобождения. Элоизе полагалось поддерживать их, заражая, если нужно, целые города. И она делала это с привычной безжалостностью. Убедившись, что она оселена, Аурика предложила доплатить ей за другое задание — уничтожение союзников Огненного Короля. За великих колдунов ведьма готова была платить по головам. «Одна отнятая жизнь — одна награда». И Лоизе понравилось такое предложение. Оно разжигало в ней азарт. Ее первая встреча с Цезарем была случайной. Она не искала его, но узнала мгновенно. И подошла уже с намерением убить. Он тогда был одинок, он искал утешение после первого разрыва с Авредикой, а Элоизе показалось, что он просто хочет развлечься. План сложился сам собой. Заманить его подальше от толпы, затащить в постель, а потом... Когда он меньше всего будет готов к нападению, впиться ему в горло и навсегда сделать своим. Он и правда мог попасть в ее сети. Цезарь теперь с раздражением признавал это. Но Эвредика, сама того не желая, спасла его. Это задела Элоизу. Она прекрасно знала, как ее красота действует на мужчин. Ум не позволял ей ожидать от жертв Мгновенной возвышенной любви — это было бы слишком. Но они хотели ее, не могли не хотеть. А значит, не могли и отказать. Ее самолюбие было уязвлено, и она искала новой встречи с Цезарем, охотилась именно на него. Теперь Элоиза думала не только о награде Аурики, хотя деньги стали бы приятным бонусом. Ей просто хотелось добраться до Цезаря. И чем больше она узнавала о нем, тем сильнее пылало это желание. За ее плечами были десятилетия опыта. Этого должно было хватить, чтобы соблазнить его и подчинить навсегда. Она знала, как обойти его магию, как усыпить бдительность. Но на беду Элоизы на ее пути стояла преграда, с которой она раньше не сталкивалась. Он был влюблен. Сейчас Цезарь видел в этом определенную иронию. Он раптал на это чувство, стыдился его, считал слабостью, а оно было его силой. Раньше, еще до того, как он по-настоящему узнал овредику, он бы легко поддался чарам лаизы Он не привык отказывать красивым женщинам. Да и зачем? Но то раньше. Теперь же он знал, что существует нечто большее, чем ночь с красивым телом, недостаточно важным даже для того, чтобы запоминать имя. Илоиза, может, и не поняла этого до конца, однако почувствовала. Она не могла стать одной из тех женщин, которым отказывают. Это немыслимо. Поэтому, узнав, что Цезарь будет работать в зоне карантина, она сделала все, чтобы оказаться рядом с ним. Для нее это было большим риском, Ее раздавили бы без разговоров, если бы опознали. Но она надеялась подготовить себе армию побольше, а потом устроить отвлекающий маневр. Судя по всему, что-то пошло не так. Обращенных зомби обнаружили. Атака началась раньше срока. Сейчас Элоизе было бы разумнее сбежать до того, как ее обнаружили. Но нет, жажда мести уже была слишком силена. И Лоиза была готова рискнуть всем, именем, репутацией, даже жизнью, лишь бы он достался ей. И пока у нее все получалось, Цезарь был безнадежно заражен, этот корпус больницы захватила ее свора, а близнецы сейчас наверняка оставались рядом с магами Эссентия, защищая их. Вреди кие диаманти, и в голову не пришло бы, что ему, колдуной из рода Инанис, «Нужна помощь!» «Да он и сам пока не мог в это поверить!» «Но от правды не убежишь!» Он чувствовал спазмы, все сильнее сводившие его мышцы. Перевоплощение начиналось. Поддавшись одному из них, Цезарь упал. Изо рта пролилось что-то горячее, похожее на кровь, но слишком черное, чтобы быть кровью. «Еще немного!» «Совсем чуть-чуть, и он станет послушной собачкой у ног Илоизы». Эта мысль приводила его в бешенство. Ему хотелось вырвать из себя эту заразу, выжечь ее. Но ни одно заклинание не было на это способно. Он подозревал, что его сила и непокорная природа замедляют перевоплощение, и Лоиза нервничала из-за того, что им пришлось задержаться. Но это не влияло на его судьбу. Все должно было решиться здесь и сейчас. А потом металлическая дверь слетела с петель, и их с Элоизой уединение было нарушено. Дверь не упала, нет, она прямо в воздухе распалась на части, обратившиеся тонким тросом и лезвиями. Трос связывал обычных зомби, не позволяя им двинуться с места, а лезвия полетели в их королеву. Изрезали ее, изранили, и даже со своей скоростью Элоиза не могла уклониться от них. Все это произошло настолько быстро и неожиданно, что Цезарь даже не решался поверить своим глазам. Его спасли? Невозможно. Это против правил поведения в карантине. Однако очень скоро Цезарь увидел ту, Кого правила интересовали не больше, чем его? Эвредика уверенно шагнула в комнату, невозмутимая и даже, казалось, скучающая. Но Цезарь сам был воином. Он понимал, что это лишь маскировка, лучший способ скрыть свои истинные чувства. Он ожидал, что следом за колдуньей появится и ее сестра. Но нет, все указывало на то, что Эвредика пришла одна. «Как это возможно? Как Диаманта могла оставить ее в такой момент?» «А я все думаю. Где он ходит?» — беззаботно произнесла Эвредика. Но каким-то непостижимым образом в этой беззаботности слышалось больше угрозы, чем в рычании бешеного животного. «Он, конечно, не слишком пунктуален, но не настолько же. А тут...» И Лоиза зашипела, не сводя с колдуньей кровавых глаз. В воздухе по-прежнему летали лезвия. Эвредика не была заражена, а значит, она представляла для королевы зомби куда большую опасность, чем обманутый Цезарь. «Знаешь, мне было действительно любопытно. Чего ты на нем виснешь?» — продолжила Эвредика. «Но ему следовало задуматься об этом раньше, чем мне». Облажался. — буркнул Цезарь. — Ты лучше побереги силы. Будет весьма не кстати, если она сумеет тебя обратить. — Это все равно случится, — прорычала Элоиза. — Он будет моим. — Ты понимаешь, что ты зациклилась? — Я умею получать свое. — дурно ты все-таки баба, — покачала головой Эвредика. — Ты умеешь получать свое. Хвалю. Молодец. Но на этот раз ты замахнулась на моё а я такого не прощаю. Лезвия рванулись к Лоизе, но ее закрыли последние зомби, подвластные своей госпоже. И Лоиза воспользовалась их вынужденной жертвой. Она бросилась вперед, пробивая одну из стен собственным телом. Ее силы хватило, чтобы раздробить камень и оказаться в соседней палате. Уже оттуда она побежала к двери. Эвредика ее не преследовала. Скрутив последних зомби, она подошла к Цезарю, остановилась рядом с ним, а он не решился даже посмотреть на нее. Какой позор для клана Инанис! Он подпустил врага так близко, отвлекся. Что, если он перевоплотится? Он не хотел, чтобы Эвредика видела его таким, обезумевшим животным, бросающимся на всех, кто оказался рядом. «Только вот как это остановить?» Ответа не было, и Цезарь был уверен, что оказался в тупике. Он ожидал, что Евредика подаст ему руку, а вместо этого почувствовал укол в шею, в центр раны, оставленной Элоизой. «Вот так-то лучше», — заметила Евредика, отбрасывая в сторону пустой шприц. «Что это?» только и сумел спросить он, глядя на колбы с остатками мутной жидкости. «А как ты думаешь? Вакцина от вируса зомби, разумеется. В каждой больнице она есть. Неужели ты ожидал, что в больнице Эссентия ее не будет, и они лечат исключительно подорожникам?» «Я скорее делал ставку на чистотел», хмыкнул Цезарь. Хм, «Оно и видно. Среди королей зомби Есть не только психи вроде твоей возлюбленной, но и нормальные парни. Они жертвуют свою кровь на вакцину. Благодаря этому ты сегодня не превратишься в секс-игрушку для одной психички. Здорово, правда? По шкале от одного до десяти. Насколько тебе нравится надо мной издеваться? Ивредика вмиг посерьезнела. Меньше, чем ты думаешь. — Наверное, мне настолько страшно думать о том, что с тобой случилось бы, если бы я пришла хотя бы на пару минут позже, что мне остается лишь отвлекаться этими шуточками. В груди кольнуло, и он почувствовал, это даже через боль, оставленную вирусом зомби. Как странно, с помощью магии его пыталась подчинить лаиза а по-настоящему подчинить могла она. Даже не стараясь сделать это. Эви, я... Потом поговорим. Хорошо. Мы не можем оставаться здесь. Я сообщу Диа, как выглядит наш загадочный король зомби, и... Мы поймаем ту тварь. Все закончится. А потом... У нас с тобой будет все время на свете.